Про Вальдемагру и про те края Подай мне весть о дедовском престоле. Курадо Маласпина звался я, Но старый, тот другой, он был мне дедом. Любовь к родным светлеет здесь моя. Курадо Корадо Маласпина младший, Маркиз Луниджаны умерший около 1294 года, у маркизов Маласпина изгнанник Данте нашел радушный прием в 1306 году. Вальдимагра, долина реки Магры, в Луниджане. «О, — я сказал, — мне только по беседам знаком ваш край. Но разве угол есть...» во всей Европе, где б он не был ведом. Ваш дом стяжал заслуженную честь, почет владыкам и почет державе, и даже кто там не был, слышал весть. И как стремлюсь к вершине, так я вправе сказать ваш род, за что ему хвала. Кошель и меч в старинный держат славе. В нем доблесть от привычки возросла, И хоть с пути дурным главой все сбито, Он знает цель и сторонится зла. Дурным главой, то есть римским папой. И тот, иди, поведаю открыто, Что солнце не успеет лечь семь раз Там, где Овен расположил копыта, Как это мнение лесное о нас, Тебе в середину головы вклиниться Гвоздями крепче, чем чужой рассказ, раз приговор не может не свершиться. Смысл — солнце не успеет вступить семь раз в знак Овна, где оно стоит сейчас. То есть не пройдет и семи лет, как ты сам убедишься в нашем радушии, раз уж должен свершиться приговор судьбы, обрекающий тебя на скитальчество. Песнь девятая. Наложница старинного Тифона взошла белеть на утренний помост, забыв объятья друга, и корона на ней сияла из лучистых звёзд, с холодным зверем сходные чертами, который бьёт нас, изгибая хвост. Наложница старинного Тифона возможны два толкования. Первое — наложница троянского царевича Тифона, в непредосудительном смысле Авроры. Пользуясь тем же приемом, что в других частях Данте В стихах первом-шестом указывает час, наступивший в Италии. Там, на востоке, забрезжила солнечная заря, и на ней сияло созвездие рыб, холодный зверь. А в стихах седьмом-девятом он определяет соответственный час для горы-чистилища. Второе. Данте наделяет Тифона, наряду с супругой, еще и наложницей лунной зарей. В стихах первом шестом описывается час, наступивший на горе чистилище. Лунная заря взошла белеть на утренний помост, то есть появилась на востоке, и на ней сияла, как корона, созвездие скорпиона, холодный зверь. И ночь означила двумя шагами в том месте, где мы были, свой подъем, и даже третий поникал крылами, когда с Адамом в существе своем я на траву склонился, засыпая, там, где мы все сидели, в пятером. И ночь означила двумя шагами, прошло два часа от начала ночи, в том месте, где мы были, то есть на горе Чистилища, И даже третий час близился к концу. С Адамом в существе своем, то есть обладая телом, подверженным усталости.